7 февраля умер статс-секретарь по делам учреждения императрицы Марии Григорий Иванович веламов Сын директора Петропавловской школы и известного в свое время немецкого стихотворца, несмотря на звуки своей фамилии, немец и лютеранин. Он достиг высших степеней и чинов в империи, а что еще более, десятки лет пользовался полным доверием императрицы Марии Федоровны которым был, как бы преемственно, удостоен и от императора Николая. При глубокой старости он сохранял еще вид человека средних лет, в полном цвете сил и здоровья, но, быв поражен в первой половине января апоплексическим ударом, после того целый месяц уже не жил, а только мучился. Некоторые из наших государственных людей, особенно граф Конкрин, считали его чрезвычайно умным человеком. Но быв с ним семь лет в Государственном Совете и в разных комитетах, я не видел в нем ни одного проблеска высшего ума, ни одной мысли, которая походила бы на гениальную. А в совещаниях о важнейших государственных интересах был свидетелем совершенного его равнодушия и невнимательности. Так что в Совете упорное его хладнокровие и молчание были замечены даже великим князем Михаилом Павловичем, неоднократно и с негодованием не о том говорившем. После этого ум Веламова не заключался ли преимущественно в некоторой тонкости и в особенности в искусстве заставить многих верить в существование такого ума. По своей специальной части он через сорокалетние занятия ею Приобрел, разумеется, огромную рутину и при отличной памяти знал ее, как свои пять пальцев. Но и тут имел еще особенную странность. Все исходившее из его канцелярии, не только доклады государю и императрице, но и записки в совет и комитет министров, форменные отношения, словом, всякую бумагу, он всегда переписывал всю собственной своей рукой. По моральному характеру Веламов стоял, но тут уже ни в одном моем личном, а в общем понятии, так невысоко. Под личиною какого-то добродушного простосердечия у него была холодная и черствая душа. Ежедневные сношения с императрицей Марии, этим ангелом доброты и высшего сердоболия, остались без всякого симпатичного на него влияния. У самого истока добра со всеми средствами изливать его ежедневно, он умел оттолкнуть от себя умы и сердца всех, и кроме семейства, едва ли кто пожалел об его смерти. Жена Веламова, а по ней и их дети, были православного исповедания, и это побудило его, чтобы некогда лечь им вместе, присоединиться уже на смертном одре к нашей церкви. Император Николай посетивший его за несколько дней до кончины, пожелал, чтобы переписка его с императрицей Марии была передана его величеству. Сверх того, после Веламова остались и мемуары, которые также взяты были государем к себе. В парижском журнале Минерва явилась в марте 1842 года статья под заглавием «Взгляд на Петербург», содержавшая в себе взгляд на наш двор, на некоторые значительнейшие лица в составе нашего управления и на петербургское высшее общество. Сочинитель этой статьи, оставшийся мне неизвестным, иностранец, по приезде в Петербург пожелал представиться императору Николаю и был допущен к тому при публичном выходе в рядах дипломатического корпуса. Потом он напечатал в упомянутой статье следующий отчет о своих впечатлениях. «Я ждал минуты выхода императора, признаюсь, не без некоторого внутреннего волнения. В зале царствовало какое-то тревожное молчание, будто предвестие великого события. Для меня увидеть императора было делом великой важности. Я не умел отделить в моих мыслях человека от идеи о его власти, ни иде власти от человека и потому ожидал в николае как бы олицетворение его исполинской монархии. он вошел я увидел черты какими изображают нам героев в древности высокий лоб, проницательный взгляд, исполненный достоинства рост и формы алкида.